Я довольно долго бродил наугад по сумрачным коридорам. Местные смерды, завидев меня смущённо, скалились до ушей и шустро разбегались, как тараканы по щелям. Я несколько раз пытался завести с ними интеллектуальную беседу в манере антрополога-любителя, оказавшегося в какой-нибудь экзотической стране, но моё обаяние явно на них не действовало. Услышав звуки моего голоса, ребята впадали в ступор, даже улыбки куда-то исчезали. Наконец я добрел до двери, из-за которой мне в глаза брызнул ослепительный солнечный свет. Я немного поморгал, привыкая к этой перемене, и вышел во двор. Первое, что потрясло меня до глубины души, это воздух, свежий и неописуемо ароматный. Светлое небо над головой показалось мне восхитительным. Ему был присущ совершенно неописуемый бирюзовый оттенок. одно из маленьких солнышек, самое белобрысое, скорее даже бледно-голубое, стояло в зените, а два других, янтарно-жёлтое и тускло-оранжевое, то ли уползали на покой, то ли наоборот старательно карабкались наверх. Я ведь пока не очень-то разбирался, где тут у них какая сторона света. Теперь, когда количество светил больше не повергало меня в тошнотворный ужас,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 Если бы он был однозначно уродлив, мне было бы легче его ненавидеть. Я нуждался в этой ненависти. Всё лучше, чем смертная тоска. Кроме того, в глубине души я подозревал, что в совсем уж отвратительном месте у меня было бы больше шансов освободиться. Иногда всё зависит не от наличия желания, но от его силы. А здесь моё внимание то и дело отвлекалось от моей единственной и неповторимой проблемы. хотя бы для того, чтобы полюбоваться на изумительный бирюзовый оттенок сдешнего неба. Местная природа не скупилась на чудеса. Я убедился в этом, как только сделал несколько нерешительных шагов по крупным неровным камням. Откуда-то из-за угла появилось человеческое существо совершенно неземного вида. Высокое и непомерно широкоплечее с мощной грудной клеткой и феноменально длинными руками,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 которые вполне могли бы стать подходящей обувью для молодого слоненка. Его физиономия была столь же ужасна, как и прочие подробности, но на ней лежал отпечаток неописуемого дебильного добродушия и почти мистического спокойствия. Создавалось впечатление, что существо пребывало в полной гармонии с окружающим миром. «О, oh Магот!» — радушно осклабился он. «Куда и пошло, Магот!» Пы-пы пошло. Пы-пы туда. Он указал свои чудовищные ручищи в направлении высокой стены, окружающей двор. Сначала я ничего не понял и просто наслаждался неземными звуками его мощного баса. Потом до меня дошло, что этот лепет, искажённый, но вполне поддающийся дешифровке версия местного языка. Кажется, существо решило, что мне необходимо пи-пи и гостеприимно указывала мне место, где это следует делать. «Спасибо, пока не требуется», — вежливо сказал я. «А кто ты?» «Я тыбака. Я здесь самый главный», — охотно объяснилось ей небесное создание. «На этот раз мне не понадобились титанические умственные усилия, чтобы разобрать его речь, и так все было вполне понятно». «А то он крахт, как же».